Когда настала ночь, астроном стал смотреть на звезды и составлять гороскоп принцессы Перлипаты с помощью весьма опытного в этом деле Дроссельмейра. Это было чрезвычайно трудно, так как линии все более и более перепутывались, но, в конце концов радость, им сделалось совершенно ясно, что для того, чтобы разрушить чары, обезображивающие принцессу, и вернуть ей прежнюю красоту, ей стоило только съесть вкусное зернышко ореха крокотука. У этого ореха крокотука была такая твердая скорлупа, что его могла свободно переехать сорока восьмифунтовая пушка — и все-таки его не раздавить. Этот твердый орех должен разгрызть перед принцессой человек, никогда не брившийся и не носивший сапог, и с закрытыми глазами подать ей зерно. Потом этот юноша должен пятись сделать семь шагов назад, не споткнувшись, и затем уже раскрыть глаза». Три дня и три ночи без перерыва работал Дроссельмейер с астрономом, и как раз в субботу, когда король сидел за обедом, Дроссельмейер, которому на следующий день рано утром должны были отрубить голову, влетел в столовую радостный и ликующий и возвестил о возможности вернуть принцессе Перлипати утраченную красоту. Король чрезвычайно милостиво его обнял и обещал ему алмазную шпагу. Четыре ордена и два парадных мундира. «Сейчас же, после обеда, — приветливо промолвил он, — мы и примемся за дело. Позаботьтесь, пожалуйста, любезный маг, чтобы молодой человек, никогда не брившийся и не носивший сапог, а также и орех-крокотук находились бы под рукой. А юноши предварительно ни за что не давайте вина, чтобы он как-нибудь не споткнулся, пятясь назад семь шагов, а потом пускай себе напивается, сколько в душу влезет. Дроссельмейр был чрезвычайно поражен словами короля. Дрожа от страха и запинаясь, Он объяснил, что хотя средство и найдено, однако и орех крокотук, и юношу, который раскусил бы его, еще надо отыскать, причем еще остается под сомнением, найдут ли их когда-нибудь. В высшей степени разгневанный король подбросил скипетр над своей венценосной головой и крикнул голосом, похожим на рыканье льва. «Ну, так ты будешь казнен!» На счастье, пораженного ужасом и горем Дроссельмейра, король в этот день кушал с большим аппетитом и потому был, в общем, в отличном настроении и расположен внимать разумным рассуждением, чем и воспользовалась великодушная и тронутая судьбой Дроссельмейра королева. Дроссельмейр набрался смелости, и сказал, что ведь в конце концов он в сущности разрешил задачу, нашедши средства, как помочь принцессе, и таким образом заслужил жизнь. Король назвал это глупыми выдумками и ерундой. Однако, проглотив рюмочку пищеварительной настойки, он решил, что пускай и часовщик, и астроном немедленно собираются в путь и возвращаются домой не иначе, как с орехом-крокотуком в кармане. Что же касается человека, который разгрыз бы его, то по совету королевы решили добыть его посредством многократных объявлений в местных и иностранных газетах и справочных листках. Тут советник снова прервал свой рассказ, обещав его закончить в другой раз.